Я предложила действовать продуманно, не торопясь, и начать с обеда. А потом, пожалуй, напишу письмо Мараку. Больше нельзя медлить. Если Тереса и в самом деле направилась в Щецен, лишь он сумеет своими каналами организовать ее поиски там, тактичные, без ненужных расспросов. А если даже ее и привлекут за бродяжничество, ничего с ней не станется. После обеда мы развили продуманную деятельность. Я села писать письмо.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 Люцина отлично справилась с заданием. Под ее натиском ошарашенный бышек перестал выдвигать глупые отговорки и согласился пригласить того человека из МВД или контрразведки к себе на званный обед. После того Люцина потребовала, чтобы Збышек немедленно в ее присутствии позвонил тому человеку и не только стояла, как неумолимый палач над головой звонившего Збышека, но и старалась подслушать, что отвечает его абонент по ту сторону провода. Абонент был несколько удивлен.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 Расшифровать написанное могли бы только специалисты. «Увлеченные машиной мы не обращали внимание на людей», — обратила Рилька. Она внимательно рассматривала заснятых тетей яде людей и сделала открытие. «Тут множество совершенно незнакомых мне лиц, но некоторые из них повторяются. Может, вам знакомо? Например, вот этот тип в желтой рубашке?» «Пришлось переключиться на людей».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 Высокое компетентное лицо пребывало днем раньше, чем это было намечено. Будучи человеком вежливым и хорошо воспитанным, он позвонил, сообщил, что неотложные дела на работе заставляют его нарушить обещания, поэтому может приехать к нам в Чешен или на день раньше, или когда-нибудь в далеком будущем ему очень неприятно, он просит извинить, но дела чрезвычайной важности и так далее».